Глава 35. Хвораны возвращаются в санак. Первое убийство. Заупокойный храм рода Вольсан один из самых древних в Империи. Внутри сырой камень стен, пыльный воздух и полутьма. Снаружи буйная зелень, цветение, первая настоящая летняя жара. Под крышей у слуховых окошек пищат воробьи. Здесь хранится память о предках, с тех давних времён, когда в империи только начинали строить каменные храмы и вытёсывать поминальные таблички. Иные семьи хвалятся, что запись их предков ведётся ещё раньше, со времён жёлтого государя. Но это не, конечно, врут, ибо при жёлтом государе храмы строились из прутьев и глины, а покойников оставляли на растерзание хищным птицам, чтобы те в своих желудках побыстрее донесли их до неба. только о тех варварских временах теперь вспоминать особенно в небесном городе дурной тон. Разве могут быть предками государя среднего мира какие-то дикари? Ким бродил по сумрачному храму предков, равнодушно посматривал на ряды полированных каменных табличек в локоть высоной, в золочёных и красных рамах. Перед табличками тихо потрескивая горели свечи. Десятки и сотни скользких чёрных табличек ярусами от пола до потолка, и на каждой имя. Здесь далеко не все предки, а лишь до пятого колена. Более древние таблички переносят в другой храм при родовом кладбище в загородной усадьбе. Пока есть хоть клочок земли, хранящий кости предков, род будет жить. Странно, зачем дядя приказал мне сюда прийти, подумал Ким. Вот уже несколько дней, как он вернулся в санак. От долины цветов до самого санака пять районных хваранов ехали вместе на перегонки с весной. Горный край они покинули в разгар цветения, а в долинах их встретило жаркое лето. Ким хотел завернуть в монастырь Иголки, вернуть меч бессмертного воителя и поклониться могиле Чумона. Путешественники нарочно сделали крюк, но ему не открыли даже первых ворот. Незнакомые монахи смотрели на него со стен с таким отвращением, словно перед ними стоял не красавец-юноша в роскошном кафтане, а сам владыка преисподней. Нечестивому хворану предложили положить меч на землю и убираться, ким обиделся, обругал их и оставил меч у себя. По просьбе Мису, которая тайно ехала с ними в отряде Нанда, они вдвоем заглянули в разоренный грот и принесли жертву духу ее отца. Конечно, ни Кагеру, ни старицы Ямен они там не встретили. Тошнотник тоже больше ни разу не появлялся. Видно, не рискнул напасть на целый отряд. Перед заставой поднеместного удела братья распрощались. Миг, Дон и Лио отправились дальше, в запретный небесный город. Ким с Синаем свернули к дворцу Вольсон, и за первым же углом к ним открыто присоединилась Месук. Во дворец они въехали вместе, там их давно уже ждали. Скрипнула тяжелая дверь. В заупокойный храм ворвался дневной свет и сразу померк. Вошел князь Вольфгван. Ким взглянул на него сочувственно. Он еще не успел привыкнуть к новому облику дяди. Вольфгван заметно постарел. Седой и грузный, он медленнее двигался и говорил не спеша. В нем еще угадывался воин, но уже заметно было. Ещё лет 50 и глава рода превратится в старика. Уже теперь у него возникла привычка, которой раньше не было задумываться и смотреть поверх голов в невидимое. С каждым уходящим годом дух поднимается над землёй, отрывается от суеты, приберегает мелочами, сосредотачиваясь лишь на главном. Тем не менее, взгляд воспитанника Вольгбан заметил и понял: Годы не щадят никого. Ну, а тебе, сынок, похоже, время забыло. Тебе сейчас должно быть около двадцати восьми, но выглядишь ты едва ли на семнадцать. Мне писали что-то о колдовстве. Не знаю, к добру или к худу такие подарки. Неужели вы бы отказались, дядя, если бы кто-нибудь предложил вам вернуть молодость? — спросил Ким. Вольк вам покачал лысеющей головой. «Не знаю. Сначала узнал бы, от кого подарок. Потом спросил бы, а что взамен. Да какая разница? Что в этом мире более ценно, чем жизнь?» Князь рассмеялся почти как раньше. «И это вопрос бывшего послушника? Для монаха душа. Для нас с тобой клан, жизнь клана, честь клана». Так, безошибочно понял Ким. Начинается. И верно началось. Что это за желтоглазая девица с горка, то живёт в твоих покоях и ведёт себя так, словно она твоя старшая жена? Ким непроизвольно расплылся в улыбке. Она и есть моя старшая жена. Точнее, станет ею, как только вы дадите разрешение на наш брак. Надеюсь, ты не забыл, что хваранам нельзя жениться до конца срока службы. Не говоря уже о том, что старшую жену всегда выбирают родители. Женитьба соединяет две семьи. Она должна быть взаимовыгодной и почётной. А твоя девица неизвестно кто. Бродяжка без рода племени. Мне доложили, что её мать была ведьмой, а про отца наплели что-то и вовсе невообразимое. Так что помалкивай, а же не малыш. Ты всегда поступал по-своему, но здесь и обсуждать нечего. Наложница ещё туда-сюда. Ким разозлился. Дядя, о каком взаимовыгодном браке вы говорите? Хоть я по ошибке и стал хвараном, но я по-прежнему всего лишь ваш безродный приёмыш. Вы пытались упечь меня в чиновники. Хотя бы жениться-то я могу по своему усмотрению. Нет, отрезал Больдман. Что-то в его голосе заставило Кима промолчать. Сразу по приезду ты спросил меня, кто твой отец. Дескать, какой-то горный дух сказал, что я могу дать тебе ответ. А вы возразили, что всему своё время. Ким притих, посмотрел на дядю, напоминальные таблички. И понял, зачем его сюда пригласили. Время настало. Ты зря туда смотришь, сказал Вольгбан. Таблички твоего отца там нет. Как нет и его праха на семейном кладбище, хоть он и был юнгом. Почему? Потому что он был казнён за государственную измену. В заупокойном храме воцарилась тишина. Под крышей чирикали воробьи. По стене с тихим шорохом пробежала ящерица. Он похоронен на одном мелком островке архипелага Керим, там же, где и твоя мать. — Госпожа Ивовый цвет? — Откуда ты знаешь? — Мне сказал горный дух. — Надо же, какой осведомленный дух! Надо будет поговорить с Вонхва, чтобы у него там духи не болтали лишнего. Вонхва тут ни при чем. — Пойми, Ким. То, что я тебе рассказываю, больше четверти века хранилось в строжайшей тайне. Я считаю, что тебе тоже рано все это знать. Но теперь, по милости этого духа, ты наверняка начал бы задавать вопросы, и, конечно, рано или поздно задал бы их не тому, кому нужно. Лучше тебе узнать тайну от меня, чем, к примеру, в ведомстве внутреннего мира и покоя. Простите меня, дядя, ты не виноват. Похоже, кто-то хочет, чтобы тайна твоего рождения всплыла на свет. Кто-то считает, что для этого пришло время. Вольгбан усмехнулся. Неудобно получится, если ты узнаешь её последним, ким промолчал. Он догадывался, кто этот кто-то. Я хорошо помню твоего отца. Он был лещим парнем и помимо всего прочего, редкостным красавцем. Глядя на них с твоей матерью, невозможно было вообразить, что когда-нибудь они состарятся. Но они давно истлели в земле, а я еще жив. Как звали моего отца? Синнай. Ким быстро перебрал в уме всех старших мужчин рода Янгон. Но единственным Синаем был среди них маленький Хваран, его племянник. Это было древнее родовое имя, так обычно называли старших сыновей. «По идее, именно так должны были назвать Больгбана». «Твой отец был моим племянником, сыном моего покойного старшего брата», — пояснил Больгбан. «Наследник рода, хворан, любимиц императора». «Но это все не важно. И Наги, госпожа Ивовый цвет, была керимской принцессой, а потому делала, что ей хотелось». Однажды ей захотелось уйти с женской половины и погулять по императорскому дворцу. Так она и встретилась с своим отцом. Закончилось всё тем, что они сбежали вместе. Каким образом, куда никто не знал. То, что я тебе рассказываю, я выяснил гораздо позднее, уже на Кириме, когда нашёл их, немного раньше, чем слуги императора. Им дала убежище семья Аозора. Через несколько месяцев у Инаги родился ребёнок. А вскоре их обоих убили так, как убивают только на островах Кирим. Их нашли утром в своих покоях. И у обоих были аккуратно отрезаны головы. То есть не официальной казни, не обвинений не было, с надеждой спросил Ким. Никто ничего не знал, повторил Болюбан. Небесный город сами за всех сил старался сохранить тайну. Выплыви эта история на свет, неименуемый превратился бы в посмешище. Но клан Аозора впал в немилость, а Юнгоно вынудили покинуть санак. Больше 10 лет до самой смерти прошлого императора нам запрещали появляться в столице. Думаешь, я по собственному желанию просидел столько лет на киреме? А ребёнок — То есть я? — дрогнувшим голосом спросил Ким. — Почему вместе с родителями не убили и меня? — Благодаря предусмотрительности твоего прадеда Ким Куи. Он ожидал такого поворота событий и увез тебя куда-то на юг почти сразу после рождения. О том, где он тебя спрятал, не знал вообще никто, даже я. И потом Вольгман несколько мгновений колебался, но сказал. Ладно. Всё равно тебе кто-нибудь скажет. Когда Инаги сбежала из небесного города, она уже была беременна. Никто не знал точно, чей это сын. Кем не знал, что сказать. Ужасно, что его рождение отмечено таким позором. Но это лучше, чем быть никем. Хотя, что лучше? Быть сыном хварана, тайно казнённого за измену, или с сыном императора. — Ты один из нас по праву рождения и наследования, — продолжал князь. — Вот почему я хотел отправить тебя на гражданскую службу. Тебе не обойтись без знания обряда и церемоний, который дает императорский двор. Когда сменился император, Янгонам позволили вернуться в столицу. Но подозреваю, что сыну Инаги все еще грозит смертный приговор. если он будет настолько глуп, что заявит о своем происхождении. — Почему император не уничтожил весь род Янгон? — спросил Ким. — Кажется, именно такое наказание полагается за измену. Вольгван презрительно улыбнулся. Он побоялся. — Нельзя отдавать приказ, если не уверен, что он будет выполнен. Если бы император объявил войну Янгоном, это могло кончиться и сменой династии. Малыш, из-за городской стены не видно, что происходит в небесном городе. Солнечная династия слабеет. Вот простой пример. Ты знаешь, что провинция Кирим уже третий год не платит налоги, а Санак делает вид, что ничего особенного не происходит. Понимаешь, что это означает? Или вот ещё. Ты, конечно, слышал о бедущих в рай. Не поверишь, но они в большом фаворе при дворе. Эта секта просачивается повсюду. Пока дело касалось простолюдинов, внимание на них особо не обращали. Но уже второй год, как зараза коснулась и небесного города. Говорят, пошло из дворцовой канцелярии. Один чиновник обратился в их веру, потом второй. А там глядишь и евнух из внутренних покоев, и первая наложница. Знаешь, иногда мне кажется, что даже сам император Не остался равнодушен к этому учению. Бред, заявил Ким. Невероятно. Скоро увидишь сам. Понаблюдай за тем, что творится в городе. И это столица. Ловят колдунов. Ищут оборотни чуть ли не в государевой спальне. А ты как нарочно заводишь себе наложницу, дочку ведьмы? После беседы с дядей теперь он мог с полным правом называть так князя Вольгвана, кем не пошёл к себе, а отправился бродить по улицам. Новости стоили того, чтобы хорошенько над ними поразмыслить. Хотя Ким уже знал половину правды от Сахимоти, но только сегодня осознал, что до конца ему не верил. Теперь было ясно, почему неудачливый хранитель династии отправил его именно к Вольгвану. Наконец, Ким нашёл своё место в мире. Вот только стало ли ему легче? Непроще ли жить в мире без родных приёмышин, чем сыном предателя, обречённым на смерть ещё до рождения? Как служить неименуемому, зная, что по его приказу хотя бы и справедливому, были казнены отец и мать? И что делать, если его настоящим отцом Был вовсе не несчастный гвардейский шталь, а сам император. Ким запрещал себе даже думать на эту тему, но кромольные мысли так и нарывали пролезть в голову. И здревле наследник назначался не по старшинству и не по знатности, а только личным указом императора. В отсутствие этого указа все сыновья неименуемого, законные и незаконные, имели равные права на престол. Ким неплохо знал историю. Почти всегда окружение императора изо всех сил влияло на его выбор. После ухода на небеса очередного неименуемого трон занимал тот наследник, кого поддерживал самый сильный род. А найдется ли в империи клан сильнее, чем янгоны? Да и дядя прямо намекал на угасание солнечной династии. Что если боги не подтвердят их мандат небес на управление средним миром? Словом самое последнее место в раздумьях Кима занимали невероятные слова дяди об усилении идущих в рай. И напрасно. Пока Ким гулял по нарядным чистым улицам поднебесного удела, перемены были ещё не так заметны. Вполне можно было упустить из внимания, что одежда прохожих стала скромнее, что немногочисленные женщины не носят на показ украшения и прячут лица за вуалями и зонтиками. Что до встречи не попалось ни одной певички или кисен, зато на каждом углу белеют рясы монахов и монахинь. Но выйдя за белые ворота, где кончались мостовые и начинались бедные кварталы, Ким наконец почувствовал, что происходит что-то не то. Толпа, как и раньше, молча расступалась перед храманом, но где было восхищение пополам с суеверным страхом. На лицах прохожих можно было прочитать что угодно. Неприязнь, осуждение, неприкрытое отвращение, как у монаха в сеголке. Порой мелькала даже плохо скрытая ненависть. Вот только почтения на них не было. Вскоре Ким устала не по себе от косых неприязненных взглядов. Что происходит? — подумал он, ускоряя шаг. — Как будто я во вражеском городе. Ким свернул с улицы в первый попавшийся переулок, собираясь обойти квартал и повернуть обратно. Тут же он понял, что совершил ошибку. В переулке его уже ждали. На пути у него стоял здоровенный детина, не то солдат, не то разбойник, с ног до головы упрятанный в доспехе из кожаных и металлических полос. Он возвышался над Кимом, как осадная башня. От детины несло перегаром, однако на ногах он стоял твердо. Вместо шлема его голову украшала широкая засаленная белая лента. С ухмылкой он смотрел, как к нему приближается Ким, но даже не подумал посторониться. «Ну что, встал? Отойди!» — сказал ему Ким довольно дружелюбно. Он не чувствовал к пьяному солдату враждебности и не сомневался, что тот пропустит его. «Надо быть безумцем, чтобы перечить вооруженному хворану!» Но Верзила даже не шевельнулся. «Отойти!» — нагло повторил он, положив ладонь на рукоять меча. «С каких это пор в Санаке велено уступать дорогу одержимым? Нынче в Санаке одержимых топят в священном омуте. Катись-ка в свой подзаборный удел, последний оплот скверны!» Толпа за спиной потерявшего страх солдата одобрительно загудела. «Скоро и до вас доберемся, демона-поклонники!» Ким так удивился, что сначала даже не почувствовал гнева. Что это за сборище сумасшедших? Что за нелепые выкрики? Солдат, воодушевлённый этими воплями, не спеша вытащил из ножен меч. Ким отступил на шаг и сделал то же самое. В прежнее время этого жеста хватило бы, чтобы вся оказавшаяся поблизости горожане попадали на колени. Но зиваки только предвкушающе притихли и подались назад, освобождая место. Ты что, дурень, не видишь, что перед тобой хворан? спросил Ким, начиная злиться. Или тебе жить надоело? Конечно, вижу, но тебе не запугать воина света. Вот эта тряп, то есть священная реликвия, дерзilo торжественно хлопнул себя по лбу. защитит меня от хворанского колдовства а без колдовства я как нечего делать из тебя заморыша душу вытрясу если она конечно у него ещё осталась крикнули из толпы неужели он в самом деле собирается напасть не веря своим глазам подумал ким в то же мгновение солдат заорал и занося меч над головой бросился в атаку ничего более смехотворного ким давно уже не видел Нью-Джоль этот задира рассчитывает напугать его своим рёвом и вытаращенными глазами. Да он же ползает как улитка. А как Неуклюжа размахивает мечом. За то время, которое потребовалось ему, чтобы замахнуться, любой самый маленький Нанда успел бы 10 раз проткнуть его насквозь. Но сейчас он получит свой урок. Он поймёт, каково это связываться с хвараном. Детина с воплем обрушил меч на голову хворана. И с удивлением обнаружил, враг внезапно исчез. А через мгновение Ким уже стоял у него за спиной, и его клинок потемнел от крови. Верзила выронил меч и с грохотом упал на землю. Ким стряхнул кровь, вложил меч в ножны. Ни единого лишнего движения, как учили. И только потом понял, что произошло. Он подскочил к поверженному врагу и перевернул его на спину. На руки ему хлынула кровь. У солдата было разрублено горло. Зеваки еще не успели осознать, что битва окончена, а Ким уже стоял на коленях рядом с умирающим, пытаясь выполнить шестое предписание Хваранского кодекса. Ким ясно видел, как из его бестолкового противника стремительно вытекает жизнь, и в отчаянии понимал, что не успеет ее остановить. Кем ещё не приходилось убивать людей, но пока он не испытывал никаких чувств, кроме ужасной досады. Ну что за дурак? Почему он не отбил удар? Зачем брать в руки меч, если не умеешь им пользоваться? Полностью поглощённый своим делом, Ким не видел, что зеваки не разбежались, а так и стоят, окружив его плотной стеной, и затаив дыхание, следят за ним. Это колдовство. Вдруг выкрикнул кто-то. «Хворан убил воина колдовством!» Толпа зашумела. Кто-то, распихивая зевак, уже рвался вперед. Через миг прямо перед Кимом выскочила нищенствующая монахиня в застиранной белой рясе, тощая, жилистая и бритоголовая. «О, ужас!» — пронзительно взвыла она. «Доблестный воин погиб в битве с силами тьмы!» Одержимый хворан выпустил наружу своих бесов, и они пожрали его. Все почтительно умолкли. Видна идущая в рай в самом деле пользовались в народе авторитетом, только кем даже головы не поднял. Он всё ещё пытался вернуть в тело солдата ускользающую жизнь. Этот сосуд скверный должен быть очищен, причём немедленно. Голос монахини, не натренированный многочасовым пением гимнов и выклянчиванием денег, терзал уши. И винием грядущего проводника, сейчас он пойдёт со мной и по доброй воле войдёт в воду священного пруда. Ведь правда, господин Ким. Последние слова были произнесены взволнованным шёпотом потонувшим в ропоте зевак. Я не хотел, пробормотал Ким скорее монахине о себе. Это вышло случайно. Я же не виноват, что он не сопротивлялся. Монахиня бросила на умирающего равнодушный взгляд и быстрым шёпотом повторила: "Идёмте отсюда, я вас выведу". "Но что делать с солдатом? Он же сейчас умрёт". "Значит, такова его судьба", едва слышно ответила монахиня. "Оглянитесь". Ким поднял голову, пробежал взглядом по лицам и похолодел. В переулке собрались десятки людей, и все не смотрели на него как на смертельного врага. Они не выпустят его отсюда. Ким потянулся к рукояти меча. Монахиня потянула хварана за рукав. "Нет, только не это. Пойдёмте скорей, господин Ким. Скажите, что вы покоряетесь моей власти и готовы омыться в пруду, и, может быть, нас пропустят". Кем с удивлением взглянул в лицо монахини, как будто впервые её услышал. На увядшем лице блестели карие глаза. По глазам-то таким её и узнал. Это была Солле, младшая сестра Рея. Бритоголовое существо с тонкой шеей, больше всего похоже на безумную черепаху. Тощее, костлявое тело в ветхих лохмотьях. Вот в кого превратилась миловидная болтушка, которая 12 лет назад строила ему глазки, мечтая стать знатной госпожой. Я покоряюсь твоей власти, громко сказал Ким с кривой улыбкой. Где там этот волшебный пруд, в котором я должен искупаться? Со всех сторон посыпались насмешки, но люди расступились. Ким, увлекаемый монахиней с каменным лицом, прошёл человеческим коридором. Скорый переулок остался позади. Бесцеремонно расталкивая прохожих, Соля почти бежала, таща за собой Кима в сторону Поднебесного удела. Как хорошо, что я вас встретила, господин Ким. Какое счастье для нас обоих, выпалила Соля, когда впереди, на черепичными крышами, замаячили высокие ворота Поднебесного удела. Это уж точно, мрачно ответил Ким. Досада по поводу убитого солдата сменилась в его душе унынием. Не понимаю, как это могло случиться. Почему я не удержал руку? А все ванхва с его тренировками. Я привык к тому, что любая царапина мгновенно исцеляется. Ни один из братьев не подался бы на такой простой прием. Я был уверен, что он увернется. Разве он оживет от ваших сожалений? Не терзайте себя мыслями об этом человеке. Он не достоин вашего сочувствия. Эти воины света потеряли всякий страх и стыд. Добрым людям от них одно огорчение. Кто-кто? Тип, который напал на вас. Вы видели белую повязку у него на лбу? Это наши братья в миру. Они называют себя воинами света. И повсюду трезвонят, что их цель — очистить мир от скверной демонопоклонничества. И оружием проложить дорогу в землю радости. Но, честно говоря, по сути, они просто разбойники. Что это за священный пруд, о котором вы всё болтали? Ах, это старый пруд за Иволгинным холмом, у храма Бессмертного конопляного старца, где топят держимых и колдунов. Топят? Очищают от скверны. Там аж не вода так проникнута святостью, что её не может перенести ни единый демон. Одержимого окунают в воду до тех пор, пока бес не покинет его тело. А оборотни, колдунов, ведьм, гадателей и прочую нечисть просто бросают в воду в мешке. И что? Много ли колдунов и оборотней уже утопили? Ой, много. Страшно подумать, что все они неузнанными бродили среди нас. Санаку очень повезло, что у него есть такой пруд. Ким выругался. «А я-то не верил, дядя!» «Но почему этот воин света ко мне прицепился? Разве я похож на колдуна?» «Вы уж простите, господин Ким, но он принял вас за одного из этих одержимых варанов. Всем известно, что в них вселяются демоны и заставляют их совершать страшные вещи». «А я и есть варан», — ухмыляя сказал Ким. «Разве не видно?» Соле взглянула на него с искренним ужасом и отшатнулась. Но Ким был к этому готов и крепко схватил ее за руку. — Ладно, хватит о бесах и колдунах. Объясни, что ты сама делаешь на улице в таком непотребном виде? — Я... я монашествую, — пролепетала Соле, мгновенно утратив всю болтливость. — Уже почти восемь лет. — Какой ужас! — Что-то случилось с твоей семьей? — Ничего. «Кто же заставил тебя постричься? Что ты натворила?» Соле молчала, безуспешно пытаясь вырваться. Теперь они поменялись местами. Ким тащил ее за собой, приговаривая. «Нет уж, я тебя не отпущу. Ты сестра моего побратима, а значит, и моя сестра. А моя сестра никогда не будет шляться по улицам позорить семью. Ты пойдешь со мной, Соле!» Вскоре они вступили в ворота поднебесного удела.